Глава 73 Въезжая на частную дорогу, ведущую к Рэмэмби-хаусу, Адам подумал о том, что за день он много успел. К сожалению, работа на сегодня еще не окончена. Сейчас около трех часов, а в пять надо уезжать на встречу с Фредом Хэндином. Но, по крайней мере... Удастся побыть пару часиков дома или позагорать на пляже, если, конечно, Мэнли захочет пойти на пляж. На площадке перед домом стояла машина Эми. Адам испытал смешанное чувство раздражения и облегчения. Она приятный, ответственный подросток. Но было бы так хорошо побыть наедине с семьей, чтобы никто постоянно не путался под ногами. «Если я так реагирую, как же чувствует себя Менли, все время находясь в обществе постороннего человека?» С болью в сердце Адам понял, как быстро они вернулись к тем отношениям, которые сложились у них перед беременностью Ханной. Отчуждены друг от друга, каждый на грани срыва. В доме никого не было. Вернулась ли уже Мэнли, и если да, то на пляже ли они? Он подошел к краю обрыва и посмотрел вниз. Мэнли сидела, скрестив ноги на одеяле с Ханной. «Отличная картина», — подумал Адам. Волосы Мэнли разметались за спиной. Ее встроенное тело было загорелым и привлекательным. Они с Эми, похоже, были поглощены серьезным разговором. Эми лежала на песке, лицом к Менли, опершись на локти и поддерживая подбородок ладонями. «Тяжело ей придется», — подумал Адам. «Уезжать в колледж всегда страшновато». И Элейн говорила, что девочка все еще мучается из-за женитьбы отца. Но Элейн также заметила, она не понимает, как ей повезло, что Джон может отправить ее в Чеппл-Хилл. Элейн не училась в колледже. 21 год назад, когда вся их компания собиралась в элитные школы, ее мать как раз потеряла очередную работу. Поэтому Элейн поступила машинисткой в агентство по недвижимости. Безусловно, она хорошо преуспела, ведь теперь она владеет этим агентством. В этот момент Мэнли посмотрела вверх. Адам спустился по крутой тропинке. Когда он подошел к ним, то сразу почувствовал себя лишним. «Привет», — неуверенно произнес он. Мэнли не ответила. эми вскочила. «Привет, мистер Николс. Вы совсем приехали?» Да, Адам, ты совсем вернулся домой, спросила Мэнли. Если да, то Эми, наверное, хотела бы заняться своими делами. Он решил не обращать внимания на ее равнодушный тон. Поезжай Эми, спасибо. Адам присел на одеяло и наблюдал, как Эмми прощается с Ханной и Мэнли. Когда она отошла, он сказал: Я подожду, пока Эми переоденется, потом поднимусь и надену плавки. Мы пойдем с тобой. С нас достаточно пляжа. Черт возьми, Мэнли, кончай. Что кончать? Мэн, не надо, чтобы это случилось с нами, — взмолился Адам. Ханна вопросительно посмотрела на него. Все в порядке, сладенькая. успокоил он ее. Просто я пытаюсь уговорить твою мамочку не сердиться на меня. Адам, мы не можем свести все к обычной размовке. Я разговаривала с доктором Кауфман. Она позвонит нам в 4.30. Я отрез отказываюсь ложиться в больницу. Я также заказал разговор с моей матерью. Я буду просить ее ускорить возвращение из Ирландии. «Если каким-то образом вы с доктором сумеете поместить меня в больницу против моего желания, тогда за ребенком будет смотреть моя мама, дипломированная медсестра, а не твоя подружка Лейн». «Какого черта? Что ты несешь?» «Адам, когда в прошлом году ты приезжал сюда?» «Много времени ты проводил с Олейн». «Она старый друг». «Конечно, я виделся с ней, но это ничего не значит. Как ты заметил вчера? Ты не из тех, кто распространяется о своих связях. Но что она делала, когда смотрела вместе с тобой фильм о моем мальчике?» «Боже мой, Мэн!» «Она заскочила, когда я сидела у экрана. В тот вечер я смотрел не только на Бобби, я смотрел на тебя со своей подружкой». «Нет, со старым товарищем, который говорит своей будущей падчерице, что после того, как ты поместишь меня в психушку в Нью-Йорке, ты будешь здесь с Ханной». Адам встал. Я иду переодеваться и потом поплаваю. «Неужели ты оставишь Ханну со мной наедине?» Он, не отвечая, повернулся и ушел. Мэнли смотрела как Адам карабкается по тропинке. Он наклонился вперед, руки засунул в карманы. Она вспомнила, что Кэрри Белл слышала, как он винил себя за то, что не был с ними в день несчастного случая. Адам говорил ей об этом сразу после смерти Бобби, и тогда она набросилась на него. «Не пытайся утешать меня, ты давно запланировал эту игру». Мне не хотелось, чтобы ты отменял свои планы из-за только что сделанного приглашения. Он никогда больше не упоминал об этом. Когда Адам вернулся через десять минут, Мэнли сказала, «Адам, я себя знаю. Я скажу доктору Кауфман, что сама справляюсь с этими нервными приступами. Я также скажу ей, что если ты не можешь и не хочешь принять этот факт, тогда наш брак закончится. В истории этого дома уже был муж, который не доверял своей жене. Не увековечивай эту ошибку.